Глава 23. Конечная цель нашей Схирану вылазки состояла в том, чтобы дать Куяма эвакуироваться, а не уничтожить филиппинские войска. Что мы, несомненно, могли сделать, но зачем? Остров Лейта мы, то есть Альянса Матеру, захватывать не планируем. Уничтожать армию Филиппин тоже. Так зачем нам тратить время и силы на то, чтобы стереть филиппинскую гвардию, которая все равно после нашего ухода с Лейта будет заперта на острове? Разве что из вредности и общей злобности. Я это все говорю к тому, что с гвардейцами, засевшими в Токлобане, мы с хирану воевали ровно столько времени, сколько потребовалось Куяма, чтобы беспрепятственно уйти с острова, после чего оставили их в покое и вернулись в порт, где нас дожидался катер с парой бойцов, парой целителей и кентой. Старик пафосно стоял на причале, сцепив руки за спиной, и при нашем приближении лишь кивнул головой. Заговорил он только после того, как мы отплыли от порта на пару километров. «Как все прошло? Были проблемы?» «Не», — ответил я, — «нормально все. Разве что напарница у меня молодая неопытная девчонка». Пф! — вздернула та носик. «Женщинам вообще лучше держаться подальше от войны», — пожал плечами Кента. «Так что ничего удивительного в том, что у твоей спутницы мало опыта». Даже если бы она была постарше. У меня есть опыт, дитя, проворчала Хирану. Я после ее слов молча прикрыл глаза, а вот Кента не удержался. Что? переспросил он с удивлением. Дитя? Старика многие десятилетия никто так не называл. Неудивительно, что подобное обращение резануло его слух. Да даже не во времени дела! Наследник, глава, теперь старейшина великого клана Куяма в принципе не часто слышал такое обращение. Прошу простить ее, Куяма Сан, произнес я со вздохом. Эта женщина не умеет шутить, но постоянно пытается. Если это была шутка, то и правда неудачная, хмыкнул он. Не то чтобы я оскорбился, просто как-то туповато звучит. Это если начала было лисица. «Хирано-сан!» — чуть повысил я голос. «Хватит!» Бросив на меня короткий взгляд, Хирану поднялась с лавки у борта и, повернувшись к кенте, поклонилась. «Прошу прощения, Кояма-сан!» — произнесла она. Я была слишком неучтива. На то, что катер постоянно подбрасывала на волнах, ей было плевать. То ли магия, то ли с чувством равновесия у нее еще лучше, чем у меня. Так или иначе, выглядела она в момент поклона самую малость нереальна. А еще я отметил странный взгляд Кенты, брошенный в мою сторону. Лишь через минуту, когда все успокоилось, а мы в молчании продолжали нестись в сторону стоящего на рейде эсминца, до меня дошло. Херана-то в глазах Кенты – виртуоз. Причем довольно крутой виртуоз, способный без какого-либо прикрытия, лишь вдвоем с другим, по сути, виртуозом, устроить большой кипиш во вражеской армии, несколько часов сражаться с ней на чужой территории, а потом спокойно вернуться для эвакуации. И вот эта выдающаяся женщина после одного лишь моего слова извинилась перед Кентой. Что у него сейчас в голове творится, я могу лишь в общих чертах представить. Но он явно очень сильно удивлен и пытается понять, почему она меня слушается. Кто она вообще такая и откуда взялась. Но о последнем он, скорее всего, с самого их знакомства думает. И ведь Херану наверняка все просчитала. Умеет же Лиса ничего не делая, разжигать в людях дичайшее любопытство. Сначала Чакри, теперь Кента. Это только те, о ком я знаю. В порт Балера, небольшого городка на востоке острова Лусон, наши корабли прибыли только на утро. В самом Балере войск Альянса почти не было, не более чем необходимо для защиты порта и его инфраструктуры от диверсий. А вот уже за городом раскинулась основная база. Туда мы с Кентой и направились, на встретившем нас броневике. Правда, и на базе войск было не так, чтобы много – Основные наши силы находились на линии Кабанатуан, Талавера, Мунос, сан -Хосе. Эта линия, а если смотреть по карте полукруг, полностью закрывала вход в ущелье, ведущее в Балер. Некоторое время мы еще Каранглан удерживали, который замыкал этот полукруг на севере, но через него крупным силам в Балер не попасть, так что в итоге войска оттуда вывели. По словам Щукина, Цуцуи использовал данный ход, чтобы продемонстрировать филиппинцам свою слабость, параллельно отвлекая от действительно важных направлений. Мой учитель фехтования трижды якобы штурмовал город и трижды отступал. Все утро я потратил на совещание со своими офицерами, а уже ближе к обеду направился в гости. За сегодня я должен навестить всех членов Альянса. И начал я с Цуцуи, так как именно он главный герой, подготовивший площадку для наших войск на Лусоне. Его род еще и самый древний в Альянсе, после Аматеру. Плюс Цуцуи Ген мой учитель. Но раньше на первое место выходила сила и влияние рода, и только потом древность. В начале войны, например, мне бы сначала пришлось навестить Кагу Цутивару и только потом Цуцуи. А уж если начать углубляться в этикет, тут вообще черт ногу сломит, так как есть же еще и личные отношения, причем не только положительные. В некоторых случаях именно врагов надо навестить в первую очередь, а за них у меня Мацумае. Есть еще один забавный нюанс. По уму мне бы просто собрать совет Альянса и поприветствовать всех разом, чтобы никого не обидеть. Но нельзя! Особенно, если сразу после приветствия к делам перейти. Члены Альянса слишком разные, как по возрасту, в том числе и по личному, так и по силе. Про влияние их родов, которому не так уж просто дать оценку, я и вовсе молчу. В общем, членов Совета нельзя уравнивать. Не могу я собрать их в кучку и, сказав «привет», перейти к рабочим вопросам. Забавно. Война войной, а этикет «будь добр, соблюдай». В гости я ходил до самого вечера, так как нельзя зайти на пятнадцать минут, перекинуться парой слов и свалить. Некрасиво получится. Вот и сидел я где-то час, где-то два, а с я и вовсе на три часа завис. Рассказывать об этих посещениях тоже особо нечего, разве что можно упомянуть Кагуцутивару, к которым я зашел после Цуцуи. Начиналось все как обычно, чай, разговоры ни о чем, немного о делах, но в какой-то момент Фумики решил кинуть мне предъяву по поводу Соре. Типа какие у меня слуги наглые пошли, и как сложно было сдерживаться. Но на что только не пойдешь ради дела. Причем выдал он это таким тоном, хотя даже не в самом тоне дела, весь его вид в этот момент кричал, что я теперь ему должен. — Кагуцутивару, Сан, — произнес я, приподняв брови. — А вы не охамели Что, прости, — прищурился он. — Я много раз спускал с рук отношение вашего рода ко мне и аматеру в целом, — произнес я спокойным тоном. — Но вы раз за разом испытываете мое терпение на прочность. — Я сейчас не понимаю, о чем ты, Синдзи-кун, — нахмурился он. — Я о вашей наглости, как у Цутевару-сан, — ответил я. — Под прикрытием родства вы уже в который раз, — помахал я рукой, — перегибаете палку. Я вроде уже упоминал об этом, когда приглашал вас в Альянс, но могу и повторить. Впрочем, поморщился я. Надоело. Давайте я просто верну вам приданное Норику, и мы забудем об этом псевдородстве. Говорил я это не всерьез. Рвать отношения с Кагуцутивару невыгодно. Я и обвинениями-то начал кидаться только для того, чтобы осадить старика. Я правда не понимаю, Синзи-кун. Взлетели уже его брови. Что на тебя нашло? «Вы давили на моего слугу, пытаясь выведать секреты рода», — ответил я иронично. «А когда не получилось, пытаетесь обвинить меня в его наглости. Да еще и с таким видом, будто я теперь должен вашему роду. Очень по-родственному». «Ты ошибаешься, Синзикун», — произнес он хмуро. «Я лишь указал на его воспитание, не более. И уж тем более не пытался загнать тебя в долги. Это бессмысленно? Зачем мне это?» «Если бы Кагуцутивару что-то потребовалось от Аматеру, уверен, вы бы и так нам помогли. И никакие секреты я из твоего слуги выведать не пытался. Лучше еще раз его поспрашивай о наших с ним отношениях». «То есть?» — врубил я чувствовал лжи. «Вы не пытались у него узнать секреты Аматеру?» «Определенно нет», — соврал он с уверенным выражением лица. с настолько уверенным, что я лишь усилием воли сдержался от признания в том, что ложь чувствую. «Получается, это я дурак», — произнес я с показательно расстроенным видом. «Не дурак», — качнул он головой. «Просто ты еще молод. Умен, спору нет. Но жизненного опыта тебе объективно не хватает. Со временем этот недостаток пройдет». Говорил он все это, не обращая внимания на мою иронию. Впрочем, ему сейчас ничего иного и не остается. А может, и правда? Да не, не стоит. Пока все косяки кагу на уровне слов и могут быть решаемы исключительно словами, пусть играют. Но наши отношения эти их игры, конечно, не улучшают. К сожалению, Кагу-Сутивару не дураки и не наглеют слишком уж сильно. Или лучше сказать, не слишком часто. Все-таки конкретно в этой ситуации Фумики все же перегнул палку. Сначала сам моего Йокая провоцировал, секреты наши выведать пытался, а теперь еще и меня в реакции Соррея обвиняет. В общем, если бы Кагу Цутивару ошибались достаточно часто, они бы уже сами у меня в долгах утопали. — Что ж, — хлопнул я пару раз ладонями по подлокотнику кресла. — Я вас понял. Рад, что мы разобрались в этом вопросе. Пойду я, пожалуй... и, поднявшись на ноги, добавил, «Со слугой я разберусь. Наказание он получит. В конце концов, Сурей и без вас многим насолил». «Вроде как, ваша ссора с Суреем не очень важна, есть и другие». И это был единственный более-менее серьезный укол в сторону Кагуцутевару за сегодня. В конце концов, нельзя создавать у старика ощущение, что он разрулил конфликт. «Нет, он должен понимать, что совершил ошибку, и я не помню». Просто не хочу ненужного конфликта. «Всего хорошего, Синдзи-кун!» — произнес он со вздохом. Типа «ох уж эти дети!» «Я тебя услышал, старик. Сегодня ты мог извиниться, свести все к шутке, обыграть ситуацию так, чтобы у меня не было к тебе вопросов, промолчать в конце-то концов. Но раз уж я вспыльчивое и неразумное дитя...» «Пусть так. Только вот про Юкаев ты теперь не узнаешь». и торговать с ними не сможешь, а, может, да не, даже не узнаешь. Как уже было сказано, с приветствиями я закончил только к вечеру. Обошел вообще всех, кроме Миюуми, который находился на своем корабле. Даже немного устал, психологически, естественно. Все-таки идти куда-то, куда ты куда идти не хочешь, напрягает. И дело не в том, что я не хотел кого-то видеть или общаться, просто я в принципе считал подобные походы в гости ненужными. Не, ну серьезно, если смотреть в суть, то я просто мотался по всей базе, а она, блин, не маленькая. Ради привет, как дела, нормально, пока. Просто это все растягивалось минимум на час. А я глава альянса, между прочим. Правда, в этом и проблема. При том, что формально я лидер, это все еще собрание равных, вот и хожу туда-сюда как дурак, вместо того, чтобы принимать гостей у себя. Другое дело, если бы я по делам Альянса уезжал, так я, с одной стороны, по своим делам где-то был, а с другой приехал, наконец, на передовую. А, неважно. Этикет, все дела. Здесь и сейчас именно я должен всех посещать. На следующее утро было запланировано собрание Совета Альянса. И главный вопрос, который мы должны решить, это когда идти в наступление. Причем вопрос этот был неформальный. Дело в том, что Совет разделился на два лагеря. С одной стороны англичане и Куяма, которые хотели начать наступление как можно раньше, а с другой стороны все остальные, которые хотели дождаться наступления Филиппин, разбить противника и сразу же контратаковать. «Так может, давайте поменяемся местами?» — не выдержал раздраженный Гонд. «Если вы так хотите перемолоть их наступление, то вперед, перемалывайте. Только сначала займите наши позиции». Хоть наши войска и не на передовой, — заметил Акену, — но потери понесут, а их у нас уже более чем достаточно, так что я поддерживаю лорда Гонта. Кто хочет принять на себя удар филиппинцев, пусть выйдет вперед. Милорд, пожевал губами Кагусу Тивару, — Кояма-кун, я не военный человек, так что объясните мне, дураку, — «Почему атака готовых наступать войск противника лучше, чем контратака того же противника, но измотанного штурмом?» «Да потому что филиппинцы не бездумные куклы-фанатики!» — ударил кулаком по столу Гонд. «Не станут они лезть на наши позиции, умирая тысячами. Это долгая планомерная операция с предварительной артподготовкой. Нас пару недель будут утюжить артиллерии, прежде чем мы увидим первого бойца филиппинцев». А когда они поймут, что что-то у них не так идет, просто отойдут на прежние позиции, и все вернется к сегодняшней ситуации на фронте». «Хуже», — ставил Акену. «Потери при штурме мы понесем более значительные, в процентном соотношении. Мы и так им по количеству сил проигрываем, а после штурма и того хуже будет. А снаряды для артиллерии? Удзивара-сан, сможем мы две недели вести контрартиллерийскую борьбу?» «Воставки боеприпасов стабильны», — ответил Фудзивара осторожно. «А насколько интенсивны?» — продолжал спрашивать Акену. «Смогут они покрыть расход активных боевых действий?» «На две недели хватит», — ответил Фудзивара. «А потом, да, начнутся перебои, так что запасы на Минданао покажут дно». «К сожалению, у нас нет своих заводов по производству снарядов для артиллерии, а в Метрополии...» — поджал он губы. «Скажем так, в Метрополии не хотят увеличивать выпуск продукции». «Кто-то играет против нас?» — нахмурился Кагуцу Тивару. «Не уверен, — пожал плечами Фудзивара. Тут скорее сам рынок не на нашей стороне. Если совсем просто, то для увеличения производства нужно увеличить мощности, а куда их девать, когда война закончится, и нам больше не будут нужны снаряды?» «Но и вашу версию я отбросить не могу. Все-таки чуть увеличить количество продукции можно». «В общем, на сдерживание филиппинцев нас хватит, а потом начнутся проблемы», — покачал головой Акену. «И как тогда нам их штурмовать?» «Как будто что-то изменится, если мы атакуем первыми», — хмыкнул Кагуцу Тивару. «Снаряды закончатся точно так же». «Но при этом их основные войска будут уже разгромлены», — вставил Гонд. «Не забывайте о диверсиях», — подал я голос. «Во время нашей атаки далеко не факт, что у них будет из чего стрелять». «Не, ну это ты слегка перегнул палку», — возразил Акену. «У нас просто количество диверсантов на все не хватит». Но часть артиллерии противника, как и многое другое, будет уничтожена заранее. Так что да, атаковать нам будет гораздо проще, чем держать их удар. — Сусуи-сан, а вы что думаете? — спросил я его. «Я — Я? — вздохнул он. — Умом я понимаю доводы кояма -куна, но мне, честно говоря, страшновато лезть на готовую к атаке филиппинскую армию. Даже с учетом того, что я невысокого мнения об их воинском искусстве. — Количество — это, знаете ли, фактор. «Еще Мэйдзи доказал, что качество лучше количества», — отметил Акену. «Я недавно доказал, что качество лучше», — нахмурился Цуцуи. «Но и фактор количества нельзя отбрасывать». «Моя гордость на вашей стороне, — лорд Кояма», — произнес Гонд. «И пусть я на вашей стороне в обсуждаемом вопросе, но не могу не заметить, что малайцы победили нас именно количеством. Так что лорд Цуцуи прав, фактор количества необходимо учитывать». «Да я ж не...» Начал было но сам себя остановил: Я не спорю, милорд, все так. Я не предлагаю плевать на количество противника. Просто это не является критически важным фактором. Конкретно филиппинцев мы сможем победить и при таком соотношении сил. Вы правы, Куяма Кон, кивнул Цуцуи. Но потери. помолчали. Не знаю, о чем думали другие. А я прикидывал, как повернуться событий, если я лично поучаствую в атаке на филиппинскую армию. Изначально я этого делать не собирался. Одно дело какая-то локальная операция, где мои силы имеют реальный вес. И другое дело крупномасштабные бои, где сойдутся десятки и сотни тысяч человек. А если быть точным, то 240 тысяч с их стороны и 70 с нашей. Стоит также и время учитывать. Его еще хватает для различных форс-мажоров, но если филиппинцы не выдохнутся достаточно быстро. У нас начнется цейтнот. «Давайте...» — подал я голос. «Давайте не будем слишком принижать нашего противника. Скорее всего, его наступление не выдохнется слишком быстро. Мы потеряем кучу времени, в котором ограничены, и в итоге нам все равно придется наступать. И какой тогда был смысл ждать?» «Используем схему», — задумался я. Один б кажется». там, где группировка Сан-Хосе выдвигается вперед и захватывает Розалис, а потом Тарлок. «По этому плану мы дожидаемся первых ударов филиппинцев», — поморщился Гонт. «Да», — кивнул я, — «вам придется потерпеть, лорд Гонт, но недолго». «Это если ваша группировка, лорд Аматеру, сможет захватить свои цели по плану», — заметил он. Стоит отметить, что наша армия разделена на три части, даже на четыре, если считать отряды Цуцуи, засевшие в Мнозе загруппировку. В самой южной части нашей линии фронта, в городе Кабанатуане, расположились войска английских кланов, в самой северной, в городе Сан-Хосе, группировка Аматеру. И именно Аматеру по озвученному плану, да и по большинству планов, Выдвигаются вперед, беря на себя основную атакующую функцию, в то время как группировка Кабана-Туана расположена ближе всего к филиппинской армии, и именно им придется стоять насмерть, приняв на себя основной удар противника. Если вкратце, то план предполагал организацию котла для филиппинской армии, не без помощи кланов Хоккайдо, которые должны высадиться на юге и подпереть филиппинцев в спину. Северянам вообще не позавидуешь, у них и Манила с ее гарнизоном в спину дышать будет, и крайне урезанная логистика, предполагающая дефицит боеприпасов, и основные силы филиппинцев, которые будут отступать на юг, то есть прямо на кланах Хоккайдо. Если Мацумаи со своими союзниками выдержат и выполнят задачу, я им все прощу. Не забуду, конечно, но прощу. «Лорд Гонд», — улыбнулся я, — «возможно, вам покажутся мои слова бравадой». но я и один могу уничтожить армию Филиппин, просто мне на это очень много времени потребуется. С армией под боком я не дам противнику ни одного шанса. И не забывайте, вы не просто в сторонке постоите, вы часть того, что скоро произойдет. Только представьте, что вы будете рассказывать на приемах в Лондоне». Чуть больше четырех секунд он молча смотрел на меня. «Звучит как фантастика», — усмехнулся Гонт, не зло или раздраженно, а как-то... Типа окей, давай сделаем это. Но вы правы, хочу увидеть лицо клегов, когда буду рассказывать им эту историю. Что ж, кивнул я ему с улыбкой, давайте голосовать. Кто за мой план? Гонт просто махнул рукой. Акену поднял руку и произнес «за». Фуззевара спокойно согласился, заметив, что время сейчас главное. Так Такугава повторил «за» Окену. Цуцуи тоже согласился, но как-то неуверенно. — А вот Кагуцутивару опять выделился. — Я против, — произнес Фумики. — Но раз большинство «за», Кагуцутивару сделают все от нас зависящее. — Ну да. А еще, когда у нас начнутся проблемы, всегда можно сказать, а я же говорил. Я, может, и предвзят после последнего разговора со стариком, но что-то меня раздражает этот род. Ведь пакость никакую не сделаешь. ибо это древний, могущественный, влиятельный род, находящийся в статусе родни Аматеру. «В таком случае», — произнес я, кивнув Фумики, типа услышал и принял, — «ждем атаки филиппинцев. Если они не нападут в течение недели, начинаем операцию. Вечно ждать мы их тоже не можем». На том и порешили. После совещания отправился в выделенный для меня дом. Он в деревеньке за городом, где расположились наши войска, был самым большим, но при этом раза в два меньше того, что построили мне на базе Минданау. У самого дома обнаружил армейский грузовик, из которого солдатики разгружали коробки и сразу заносили их внутрь, а командовал данным процессом старик Каджо. Он немного задержался и прибыл только сегодня. «Эм... Каджо-сан», — заглянул я в грузовик, — «она... С... как бы...» «Зачем столько вещей-то?» «Пусть лучше будут, господин, чем не будут», — ответил он уверенно. «Да это все в дом не влезет», — заметил я. «Влезет, господин», — ответил он. «Я все рассчитал». «Но мне скоро в бой идти, я тут и появляться-то буду в год по обещанию», — махнул я на дом. «Но ведь будете», — ответил он спокойно. «Да и до боев надо как-то жить». «Потомственные слуги явно не от мира сего». «Ну, как скажешь», — качнул я головой. «Приправы ты взял?» «Конечно, господин», — произнес он с легким налетом возмущения. Как уже не раз было сказано, я привык к хорошей еде. И если сами продукты тут достать можно, то вот с приправами, соусами и тому подобным напряженка. Большая часть их из Японии сюда привезена, а часть сделана непосредственно кагами. Причем не только для меня. Каджу с собой еще и долю Акену должен был привезти, так что надо не забыть отдать. Или забыть, тут как получится. «Да я тебе хвосты в жопу засуну, если еще хоть одна коробка упадет! Ты меня понял?» — раздался из дома звонкий голос Хирану. «Что-то она перегибает», — вздохнул я. «Хирану-сан занимается как раз коробками с продуктами», — заметил Каджу. «Хм... Ну тогда ладно». Сейджуна не хватает. После возвращения из Италии я решил не брать его с собой на Филиппины, так как мне предстояло участвовать в боях, этот придурок преданный мог увязаться за мной. Оставить его дома, кстати, было не так-то и просто, уж больно настырный он мужик. А его щенячьи глазки, несмотря на бандитскую наружность, на удивление работали. И где только этому научился. Но именно в такие моменты, когда Каджу Хирану были заняты приготовлением обеда, а я сидел за кухонным столом и маялся от скуки, он бы пришелся в тему. Было бы над кем пошутить и поговорить на самые разные темы. Как ни крути, а этот там бал, весь вид которого кричит, что он не прочь пообедать младенцем, очень и очень образован. Я вообще от него довольно много чего узнал. Об истории этого мира, к примеру, или как обходить те или иные законы. «Может, вам помочь в чем?» — спросил я Каджо Хирану. «Господин...» — произнес Каджу, не отрываясь от нарезки мяса. — Позвольте нам сделать для вас хоть что-то. Хирану была более категорична. — Я твоей готовке не доверяю, так что сиди там и не рыпайся, — произнесла она, помешивая что-то в кастрюле. — Если скучно, расскажи, что у вас на совещании происходило. — Ничего там не было, — вздохнул я. — Совещание как совещание. — Что, вообще ничего? — Может, кто тебя превозносил, а тебе стыдно было, или, может, кто-нибудь дурость какую-нибудь совершил, или спорить с тобой стал, а ты такой раз и жуткую яки на всех наслал. А у самой аж хвост появился, правда, один и призрачный, но вилять им ей это не мешало. «Определились с планом и датой начала операции», — произнес я. «Демоны! Мне от твоего тона самой скучно становится!» — перестала она вилять хвостом. После чего поменяла половник и, зачерпнув им из кастрюли, попробовала. дай косоль. соль». «Да не эту. Ситими дай». Каджу на это медленно повернул голову и пару секунд смотрел на лисицу. После чего, покачав головой, все же отошел к нужной полке, с которой достал баночку с порошком ржавого цвета. Его реакцию даже я понял, так как сетими это популярная японская приправа, смесь из нескольких других приправ. И как он должен был догадаться, что ей нужен именно ситими, лично я не представляю. Это ведь ни разу не соль, хотя она там и присутствует. Кстати, конкретно эту баночку мне дала Кагами, типа сетями ее личного приготовления. Правда, непонятно, почему так мало. Видимо, там что-то очень редкое используется. — Как уцутивару на совете выделился, — произнес я, наблюдая за этой парочкой. — Насколько сильно? — Спросила Ахирану. — Ну, — задумался я. — Просто выделился. — И? — повернулась она ко мне. — Продолжай. «Что там за история?» «Да ничего такого», — опять вздохнул я. «Просто проголосовал не как все. Наверняка ведь не просто так вернулась она к помешиванию. Рассказывай давай». «Да лень мне рассказывать», — ответил я. «Ничего там не было интересного». «Ну так сиди и ленись», — произнесла она раздраженно. «Чего ты ко мне со своим совещанием лезешь?» «Не, ну это... Блин, эти женщины...» «Слушай», — пришла мне в голову мысль. раз уж про Кагуцутевару вспомнил. Ты ведь опытная вредина. Совет нужен. Да, есть такое, — завиляла она хвостом. Спрашивай, помогу, чем смогу. Нужно наказать Кагуцутевару, но так, чтобы у них претензий ко мне не было. Как быть? — спросил я. А что тут такого? Повернулась она ко мне. Накажи их нежно. Это как? — не понял я. «Ну, — задумалась она, крутя половником, — ну вот, например, ты же хотел рассказать некоторым родам про нас. Расскажи. А Кагу Цутевару ни слова. Да я и так уже... А, неважно. И как они узнают, что наказаны? — спросил я лениво. — Ну, Синзи, — склонила она голову набок. Что за глупые вопросы? Неужто так сложно указать кагу Цутевару на то, что кто-то знает что-то, чего не знают они? Вызови сюда Ухаяси. Делов-то. Я сначала не понял, а потом... Понял. И правда. Простенько и со вкусом. Изначально я собирался заняться этим после войны, но почему бы и не сейчас? Прошу главу Ухаяси приехать. Демонстративно приглашаю Куяма, Цуцуи и Фузивара, все им рассказываю, делаю предложение о торговле с Юкаями, после чего сижу и наслаждаюсь. Пропустить такое Кагу Цутивару не смогут, это ведь очевидно, что я собрал для разговора всех самых близких. Не людей, нет, представителей самых близких к Аматеру родов. Всех, кроме Кагу Цутивару. Да они там от любопытства помрут, пытаясь выяснить, что мы обсуждали. Причем им даже обидеться будет сложно, так как они не будут знать, насколько важный был разговор. А вдруг мы реально фигню какую-то обсуждали, а великий род Кагу Цутивару обиженку включил? Спасибо, красавица, улыбнулся я. Идеальный план. Других не держим, — пожала она плечами и вновь повернулась к кастрюле на плите. О Хаеси Дай стоял на палубе родового фрегата и наблюдал за приближающимся портом небольшого филиппинского городка. И как он только тут оказался. С одной стороны, когда тебя приглашает на разговор Аматеру, и не тот мальчишка, каким он был три года назад, а сегодняшний глава великого рода Аматеру, то лучше отложить дела и приехать к нему. хуже это точно не будет, во всяком случае, для Ухаяси. С другой стороны, надо не ехать, а плыть в жопу мира, в страну, где идет война, причем чуть ли не в эпицентр этой войны, просто для какого-то там разговора. Аматеру явно хочет использовать его для чего-то. Вопрос «для чего?» и что его род с этого получит. И он очень надеялся, что наградой будет невозможность точно так же вызвать к себе Аматеру, что, в принципе, тоже неплохо, типа «я тебе когда-то помог, и ты мне помоги». Такой возможности найдется применение. Но все же Дай надеялся, что разговор будет действительно серьезным. Аматеру по телефону утверждал, что обсуждать они будут что-то очень важное, возможно, выгодное, тут уж от них самих зависит, и уж точно не негативное. Может, он оженить бесанеку хочет? Не, вряд ли. Для этого его бы не позвали аж на Филиппины. И с младшеньким нормально поговорить не удалось. Только и успели обняться, поприветствовать друг друга, перекинуться парой слов, и тут, нате вам, кот, А красный. Да и не знал, что это означает, но Райдон сорвался с места, словно его змея в жопу укусила. Последовав за сыном глава клана, был впечатлен его работой. Честно. Он читал газеты, смотрел новости, принимал доклады, но увидеть, как твой сын оперирует сотнями беспилотников в настоящей воздушной баталии... Дай был горд. И гордился он довольно долго, а потом устал ждать, когда это все закончится. К сожалению, встреча с Саматеру была назначена на конкретный день, и немного задержаться, чтобы дождаться, когда Рей освободится, он не мог. Пришлось попрощаться с ним и пообещать себе, что уж на обратном пути ничто не помешает его общению с сыном. Кстати, Хикару, который напросился вместе с ним в эту поездку, тоже был впечатлен братом. А может и нет. Своего средненького Дай порой понимал с трудом. В общем, Хикару носил на него, пытаясь добиться разрешения остаться здесь. В идеале вместе с Аматеру, но если что, он и с младшим братом может поработать. И в целом Дай был не против, парень должен знать, что такое война, желательно, конечно, чужая, но... Но вот конкретно Хикару он здесь оставлять не хотел, потому что Дай не знал большего раздолбая, чем его второй сын. Сейчас он взрослый, порывы свои контролирует неплохо, но порой в нем просыпается 14 пацан, который каким-то образом сумел убежать от охраны и потерялся в Токио, а когда его нашли, он уже прижимал к себе латунную катану, купленную за 30 тысяч йен у какого-то старьевщика. Дай никогда не забудет тот день. И не потому, что Катана оказалась редчайшим артефактом, который увеличивает силу пользователя Бахира на целый ранг. Нет. Просто он тогда в первый раз в жизни испугался так, что поначалу даже охрану ругать не мог. Первую минуту после услышанной новости он и думать-то с трудом мог. Его дети — это... это всё. Больше, чем его жизнь. И один из его детей пропал. И вот как после этого отпускать от себя этого шалопая? Райдон с его детскими идеями создать что-то фантастическое – образец благоразумия по сравнению с Хикару. Об особенностях его характера знали многие, но почти все они думали, что это показуха. Что Хикару просто веселый парень, иронии, не боящийся выставить себя в дурацком виде. Ага, ну да, он просто раздолбай, и все. Почему бы ему не вставить палочки для еды в розетку? Металлические палочки трижды! Ему, правда, тогда пять лет было, но три раза! Так что на то, чтобы взять его с собой в эту поездку, держа при себе, Дай еще мог пойти. А вот оставлять его тут одного ему было уже страшновато. Когда-нибудь тебе придется отпустить меня, заговорил стоящий рядом Хикару. И не лучше ли будет, если за мной присмотрят Аматеру? Смешно, хмыкнул Дай. Один сопляк будет присматривать за другим сопляком. Не утрируй, пап, произнес Хикару укоризненно. Во-первых, мы не сопляки. «Ты мне тут еще поговори, сопляк!» — огрызнулся Дай. «А во-вторых, считать, что глава рода Аматеру не сможет за кем-то присмотреть, по меньшей мере глупо. Вот уж кто-кто о Синзе доказал, что парень он серьезный». «Будь ты младше, я бы еще задумался, а сейчас забудь», — отмахнулся от сына Дай. «Так я сопляк или нет?» — усмехнулся Хикару. «Ты официально взрослый сопляк», — посмотрел на него Дай. «Малолетний дебил, которого так просто уже не остановить». «Я тебе обещаю, пап, не буду я лезть в опасную ситуацию», — увещевал его Хикару. «Я, может, и дебил, но не сумасшедший же». «Ты...» — развернулся в его сторону Дай. «О!» — поднял руку Хикару. «У меня еще один довод. Ты можешь сыграть на жалости Аматеру. Вроде как просишь его помочь с сыном». «Не понял», — нахмурился Дай. «Ну, Хикару тоже задумался». С одной стороны, ты делаешь себя его должником, как бы говоря о серьезности просьбы. А с другой, само мое нахождение в его армии сближает как нас с ним, так и оба наших рода. Порой нужно чуть-чуть склонить голову, чтобы оказаться в плюсе. Психология. Чтобы он там не думал о Хикару, каким бы дебилом ни называл, этот парень собрал в себе самое лучшее, что есть в его родителях. Если бы он еще проблемы на свою жопу не искал. «Ну и способности применял во благо рода, а не свое». «Нет», — отвернулся от сына Дай, — «я твоим обещаниям не верю». «Ой, да брось!» — начал было Хикару. «Мне лень с тобой спорить, сын», — произнес Дай. «Сам припомни, сколько раз ты что-то обещал, а потом нарушал обещание. Слава богам, ты так с чужими людьми не делаешь». «Я ж не враг своему роду», — ответил смущенный Хикару. «В общем, нет». махнул рукой Дай, смотря на морскую гладь за бортом. «Пап!» — уже не знал, что и сказать Хикару. «Ну, серьезно, я ж не суицидник. Не буду я своей жизнью рисковать. Это ведь, ну, тупо. Я, конечно, любопытный парень, но не до такой же степени». «Ты помнишь, сколько раз совал палочки для еды в розетку?» — спросил Дай, вновь повернувшись к сыну. «Три раза, вроде», — ответил Хикару. Сам он помнил только последний раз, но отец постоянно об этом вспоминает и каждый раз тыкает ему в лицо тем постыдным случаем. Три. Кивнул Дай спокойно. В пять лет, в семь и в одиннадцать. «Помнишь, что ты мне сказал после последнего случая?» «Не помню», — вздохнул Хикару. «Ну а вдруг?» — процитировал Дай. «Мне стыдно, пап. Я знаю, что поступил глупо, но я был ребенком», — возмутился Хикару. «Ну да, конечно, сейчас на это все можно свалить», — произнес Дай, после чего, кривляясь, добавил. «Я был ребенком». Ребенком ты и остался!» «Ты правда думаешь, что я не осознаю разницу между приколом и реальной опасностью?» — спросил Хикару. «Ты правда так думаешь?» «Если ты не собираешься лезть в пекло, то нафига тебе вообще здесь оставаться?» — ответил вопросом Дай. «Чего ты хочешь?» «Чего?» — нахмурился Хикару. Свободы, пап. Свободы и определенности. Я устал быть средним сыном. Устал не понимать, что от меня нужно. Ты постоянно на меня давишь, но при этом... При этом я ничего не делаю. Кто я вообще? А на войне все четко. И ответственность есть, и направление движения, и иерархия. Серьезно, пап, я не понимаю, на каком уровне я нахожусь в роду. Вроде второй сын главы клана, но надо мной столько людей. При этом постоянно кто-то над душой стоит. Нахмурившись и прикрыв глаза, Дай несколько секунд стоял и молчал. «Я не понимаю тебя», — произнес он. «Извини, сын, не понимаю. Но одно я точно могу сказать. В армии нет свободы». «Да я не о той свободе тебе говорил», — вздохнул Хикару. «Просто, когда каждое твое слово...» Каждое твое движение оценивается окружающими, это напрягает. Я сейчас не про семью, я в целом... Хочется... не знаю. Ты вот меня раздолбаем считаешь, но я хоть раз подверг честь рода сомнению. Нет, не было такого. Только личную адекватность. Вот это меня и напрягает, скинулся Дай. Я даже материться на людях не могу. Не обратил он внимания на слова отца и тут же продолжил, чтобы тот не успел его перебить. «Не то, чтобы я хотел, просто напрягает постоянный просчет того, что тебе надо сделать, чего не следует делать, а где можно немного пошалить». «Про последнее мог бы и помолчать», — вздохнул Дай. «Я всегда был честен с тобой», — пожал Хикару плечами. «Но, пап, шалить, рискуя жизнью, это как бы даже для меня перебор. Про лихую молодость промолчим. Серьезно, какой спрос с одиннадцатилетнего ребенка? Я уже и сам не помню, нафига я докопался до этой розетки». Демоны. Все-таки умеет этот сопляк подбирать слова. Как и его старший брат, кстати. Но сын наследник ему положен. Если Хикару и правда столько всего в себе держит, то может дать ему немного... Немного. Может рискнуть и пойти ему навстречу? Оставь меня, — отвернулся Дай. Иди отсюда, и пока корабль не причалит, не надоедай мне. Так скучно же. Хикару. Посмотрел на него Дай устало. «Свали уже, будь другом. Мне сегодня еще самотеру непонятно о чем говорить, а тут ты на мозги давишь. Брысь отсюда!»